Глава 12. Завтрак проходил в молчании. Ребята то и дело косились в мою сторону, а я, делая вид, что все в порядке, номинала мясную запеканку, делясь ею с кр -ом. Под конец парни немного расслабились, и атмосфера стала не такой напряженной, так что я даже подключилась к разговору. После я решила сбегать переодеться. Новые вещи портить не хотелось, поэтому, сменив свой наряд на тренировочную форму, Я поспешила к восточному полигону. Продолжая думать о случившемся, я не успела увернуться от лапрайса. Прайса. Некромант рывком прижал меня к стене, испепеляя разъяренным взглядом. — И чем я тебе на этот раз не угодила? — за могильным голосом поинтересовалась я. — Ты вообще помнишь, что обязан мне и Каэру жизнью? — Ну, может, не жизнью, — исправилась я, — но парой конечностей точно! — прошипела, не раздражение. Бледный моль оскалился и сильнее вжал меня в стену. «Может, тебе и удалось обвести вокруг пальца остальных, но не меня. Я видел, что ты сделала!» Слова Райса напрягли, но, вспомнив, в каком тот был состоянии, я немного расслабилась. Вряд ли он мог застать сделку с драконом или бой с Бейерой. «Я видел, как ты поглощала магию черных камней!» Сказал он таким тоном, будто уличал меня в убийстве короля. Они были необходимы для создания щита, который защищал твой зад. И это запамятовал? Не поняла я, к чему клонит некромант. Ты не направляла энергию, ты ее впитывала, как делают пожиратели демонов. Но ты вряд ли одна из них, а вот заклинатели — другое дело. Ликующе воскликнул он. Слушать эту ересь я больше не собиралась. Да и плечи начали сильно болеть из-за того, что меня вдавливали в стену но прежде чем я врезала по наглой роже бледной муле, он сам от меня отпрянул. Инстинкт самосохранения, очевидно, еще присутствует. «Наслаждайся свободой, пока можешь!» — пролаял Райс и смылся, оставив недоумевающую меня в одиночестве. «Что это, черт возьми, было?» — пробормотала я, наблюдая, как некромант скрылся за углом оранжереи. «Пора заканчивать спасать неблагодарных кретинов!» Пришла запоздалая, но очень даже правильная мысль. К полигону я шла медленно, в голове все время всплывали слова Доула. У него был поврежден источник, да еще и заблудший выпивал силу. Может, это воображение? Камни используются в двух случаях. Первый, как каркас для атаки. Второй, как дополнительная энергия для барьера или щита. Остановившись как вкопанная, я посмотрела на свои ладони. «Ты не направляла энергию!» «Ты ее поглощала!» Одними губами повторила я слова Райса. «Разве чтобы влить магию камня в щит, ее не нужно сперва выпить? Допустим, он прав, и я действительно сама того не зная...» «Нет, так и есть, я поглотила энергию камня. Но это значит лишь то, что я пригодная, подопытная на роль пожирателя?» В варианте с заклинателями даже думать не хотелось. «Да о чем тут думать? Я просто не могу быть одной из них». У меня нет тех сил, которыми они обладают. И мой источник подвергся разрушению дважды. «И как эта девка завлекла туанчика в свою постель!» — послышался звонкий гневный голосок со стороны круглой каменной беседки. Я, затаив дыхание, прислушалась. А та, что задала вопрос, всхлипнула и продолжила. «Зачем она ему? Ты же сама сказала, для постельных утех!» — вторила ей другая. «Большего это безродное не может получить!» «Туан благородных кровей! А кто она?» «Правильно, никто!» — ответила она на свой же вопрос. «И как Туанчик только не брезгует! Она же близка с адептом Свайсом!» «Да не нужна она Ларею!» — гневно выплела подружка. «Настолько гневно, что сразу стало ясно, мага заполучить это барышне и сама не прочь». «Вы про принца Ноэльчика забыли упомянуть!» — подсказала я, облокотившись о колонну беседки. «Точно, точно!» — закивала блондиночка. «О ней и принцы ходят странные слухи», — поддержала она меня, а после, будто почувствовав неладное, девицы резко обернулись и подскочили на ноги. «Без... адептка Мэй!» — всхлипнула брюнетка. Я улыбнулась. «Подробности моей личной жизни из первых уст не нужны?» — весело поинтересовалась я, не показывая гнева бушующего внутри. Адептки отступили, и мне бы промолчать, но... «Учтите, сказка будет долгой!» а троих, все-таки пикантных, подробностей многовато, — ядовито выплюнула я. «Тебе самое место в бездне!» — зашипела подружка всхлипывающей. «Да я только оттуда!» — язвительно парировала я в ответ. Блондинка гордо вздернула подбородок, ухватила уже во всю ревущую брюнетку за руку и утащила ее в сторону сада. Еще даже не обед, а времечко выдалось насыщенное занимательными встречами, — устало выговорила я, растирая разболевшиеся виски, направилась к полигону, стараясь ни о чем не думать. Да куда там? Неприятные мысли так и роились в голове. Услышав голоса туаны Харвея, я подняла взгляд. Парни начали тренировку, а Ларей, стоящий со свернувшимся клубочком Каэром, в стороне о чем-то говорил с Раиль. Но стоило мне приблизиться, и призрак исчезла. О чем болтали? Ларей резко обернулся, как-то нервно тряхнул головой и с улыбкой сообщил. Раиль просила за тобой приглядеть, чтобы ты и весь полигон не разгромила. Врет. Я поняла это так отчетливо, что чуть было не накричала на мага, но быстро взяла себя в руки, улыбнулась в ответ и сказала. Приложу все усилия. Ты в порядке? Когда Туан подошел, я даже не заметила, а он, не стесняясь лорея взял меня за руку, поднес к губам и поцеловал. Вроде бы ничего особенного в этом жесте не было, но сердце забилось быстрее. «Выглядишь расстроенный!» — склонил он голову на бок, немного нахмурившись. "Ларей, давай сюда!» — крикнул орк, забросив на плечо двухлезвенное копье. Маг вызов принял, а я, слабо улыбнувшись, хотела было объяснить возникшую ситуацию, но вместо этого легонько высвободила руку и отошла на несколько метров. «Устроим поединок!» Ариас усмехнулся, встал напротив и, раскинув руки в стороны, заявил. «А такое ненаглядное!» — вскинув руки и сконцентрировавшись, я прошептала. «Мистейл и Шиас». Вспыхнули силовые линии щита некроманта, отражая дождь из огненных игл. В это время я рванула с места, сплетая поверх ладони заклинания и удерживая их невидимыми нитями. Удар, еще один и еще, но не тут-то было. Зря я понадеялась, что такой трюк сработает против Ариаса. «Неплохо», — похвалил Туан, перехватив мои запястья хорошая идея с использованием удерживающих атак, но их слабость в том, что увеличить силу ты не можешь. Верно, удерживать большую мощь и наносить удары не выйдет, иначе магия причинит вред и создателю. Против меня не сработает, но мага слабее вполне уложит. Тогда, может, выступишь в роли слабенького? Он хмыкнул, притянул меня к себе и, склонившись, насмешливо спросил. «Хочешь, чтобы я тебе сдался?» Я выкрутилась из захвата, отпрянула, «Но удар ты наносила с таким рвением, будто и вправду хотела меня прикончить», — деланно изумлялся некромант. «Тебе показалось?» — язвительно обронила я. Ему ведь прекрасно известно, что наши силы и рядом не стояли. Хотите сделать — это совершенно разные вещи. Да и не собиралась я причинять вред. Просто пока добралась до полигона, мое настроение опустилось ниже некуда. «Так сильно злишься?» — улыбнулся он. Вопрос я проигнорировала, Топнула ногой, активируя заранее заготовленный каркас для щита, который замкнул меня в круг и выставила перед собой руку, зашептав заклинание. На мгновение все стихло, будто звуки в мире исчезли. А после разрастающийся ветер принес с собой ревущий гул. Внутри воздушной воронки взорвалось пламя, создав огненный торнадо высотой в два метра. В книге, что я почти за даром купила у ведьмы, были также и связующие заклинания. То есть для объединения элементов, как огненный дождь, который я уже использовала, пусть и не такой мощный. И раз язык богов уже не причиняет мне сильной боли, я решила попробовать что-то посложнее. Правда, посложнее к моему великому разочарованию оказалось непосильным. Ты не сможешь его удержать! заорал Туан, рванув ко мне. Стиснув ладонь в кулак, я направила стихию на бегущего некроманта. Пальцы больно обожгло, сердце кольнуло с такой силой, что у меня перехватило дыхание. Половина связующих нитей лопнули, словно перетянутые струны, и ревущее пламя понеслось в меня. «Ларей!» — крикнул Ариес и сбил меня с ног, перевернув на себя, так что по земле проехался он. Маг мою атаку мгновенно перехватил, замкнул в собственном воздушном куполе и просто потушил, словно это был маленький костер. «Тебе еще рано использовать связующие заклинания такой мощи!» — зло выкрикнул Ларей. Я часто дыша, уткнулась в грудь ареса. Провал, но на губах отчего-то играла улыбка. Вы как? спохватился Харвей. Возвращайтесь к тренировке! приказал Туан, продолжая удерживать меня в объятиях. Орк, почесывая затылок, направился в конец полигона, куда, громко топая, ушел и Ларей, несколько раз обернувшись и всем своим видом показывая гнев и недовольство. И как это понимать? Первый блинкомом! Невозмутимо выдала я, взглянув на Туана. «Тренировки для того и нужны, чтобы отрабатывать сложные техники», — напомнила я ему. «Ты бы на моем месте сдался после неудачи?» «Руку на отсечение даю, что нет». «Нет», — хмыкнул Ариас, приподнявшись на локтях. «Вот и славненько». арес ты бы поосторожнее, что ли?» Раздалось от ограждения. Мы резко обернулись. Стейн, положив руки на бортик забора, неодобрительно смотрел на некроманта. Сообразив в чем дело, я сползла на землю, быстро поднялась и отряхнула вещи. Если нас видел кто-то, кроме Стейна, боюсь представить, какие слухи добавятся к уже имеющимся. Ненасытная Мэй овладела наследником дома Альтриол прямо на полигоне? Впрочем, это слишком скромно. Зеваки не забудут приплести сюда еще и орка с магом. С каких пор ты такой опрометчивый? Тебе, конечно, нет дела до слухов, но подумал бы о чувствах той, кого так рвешься защитить. Продолжил нравоучение некромант. Сюда группа адептов шла. Мне откровенно поплохело. Туан не смотрел на Стейна, его взгляд был прикован ко мне. Кажется, сейчас я была как открытая книга. Ты же в курсе, как я отношусь к необоснованным сплетням? Удрученно выдохнул Стейн. Я думала, только Харвей и Лоррей не боятся излагать свои мысли Ариасу. А тут целая лекция. Так разочарован, что читаешь нотации наследнику, которому дал клятву? Без тени улыбки спросил Туан. «Разве ты не для этого взял меня в свою команду?» — фыркнул адепт Медис. «Надо же, а я и не знала». Ариас улыбнулся уголками губ, легонько коснулся моей руки, заставил посмотреть себе в глаза. «Прости, мне следовало позаботиться об этом сразу же». Я отвернулась, застав эпичный момент, когда Харвей двухлезвенным копьем, окутанным зеленоватым свечением, молниеносно разрубил несколько черных воздушных сфер Ларея. Парни совершенно не обращали внимания, что происходит в стране, полностью сосредоточенные на поединке. «Все еще не доверяешь мне?» Это скорее было утверждение, чем вопрос. Решив, что он о своем предложении, я машинально начала. «Если ты о клятве...» «Нет!» — перебил он. «Забудь о клятве!» Неожиданно выдал некромант. «Об этой забудь!» «Об этой? А что, есть и другая?» Не поняла я. то он не ответил, только смотрел как-то загадочно. «Ариас! На два слова!» плинился в разговор, до этого молча наблюдавший за нами Стейн. «Сейчас вернусь». Моих пальцев коснулись невесомым поцелуем. После, чеканя шаг, Туан подошел к Стейну. Их разговора я не слышала, но по лицам поняла, речь идет о чем-то серьезном, о чем-то, что неимоверно взбесило Ариаса. «Парни, у нас появилось дело!» — окликнул Туан мгновенно замерших орка и мага с занесенными для атаки оружием. «Наиса, продолжим тренировку в другой раз. Мне нужно идти». — Объясню все позже. Возвращайся в комнату! — скомандовал он, несколько секунд помолчал и добавил. — Нет, лучше побудь в библиотеке до вечера. С этими словами парни стремительно покинули полигон, а у меня появилось очень нехорошее предчувствие. Что-то случилось? Каэр вскарабкался на мое плечо, потерся носом о щеку, сами кожу. Библиотека так библиотека, улыбнулась я, погладив демоненка. Все равно собиралась туда наведаться, да и сидеть в комнате... Порядка еще семи часов желанием я не горела. А тут столько времени можно потратить на изучение книг. И пролетит оно незаметно.